Независимость в полный рост. И так немцы прочно обосновались грузии и стали вести себя со свойственной им непосредственностью. Об их привычках я уже рассказывал, когда речь шла об Украине. В Закавказье они тоже не особо стеснялись. 15 июля 1918 года глава администрации пригородного района Тифлисского уезда сообщает Тифлискому уездному комиссару. В Белоключенском районе немцы, жители села Ассурете в количестве 25 человек с 15 германскими солдатами и одним германским лейтенантом, разрушили ряд селений в Белоключенском районе. Причем во время разрушения принимали по отношению к крестьянам самые репрессивные меры. Избивали женщин, мужчин розгами до крови, убивали крестьянских собак, врывались в дома и производили обыски. Крестьяне терризированы Было несколько случаев разоружения милиционеров. Германцы совершенно не считаются с администрацией и заявляют, что они сами хорошо наведут порядок у нас. Сам я был свидетелем, как немцы за сокрытие оружия били ногами крестьян до того, что они падали без чувств. Мне сообщили, что были случаи, когда избитые крестьяне, не перенеся такой пытки, умирали. Вследствие этого крестьяне окрестных сел, расположенных в моем районе, возмущены таким поступком германцев и заявили, что силы оружия будут отстаивать свою честь и имя свободного гражданина. Прошу во избежание крупных эксцессов принять срочные меры к прекращению такого варварского способа разоружения крестьян. Но какое дело было до этого грузинским властям? Они занимались двумя увлекательными делами. притеснением представителей других народов, живших на территории Грузии, и расширением территории. В 1921 году в Лондоне вышла книга «Бехофер» в Деникинской России. Ее автор писал «Свободное независимое социал-демократическое государство Грузии всегда останется в моей памяти как классический пример империалистической малой национальности по отношению к захватам территории вне своих пределов». и по отношению к бюрократической тирании внутри государства. Шовинизм его превосходит всякие пределы. В июле 1918 года Грузия решила округлить свою территорию за счет Черноморской губернии России. Грузинские войска заняли Адлер, Сочи, Туапсе. В последнем городе вышла неприятность. В течение недели они получили по зубам сперва от красных, потом от белых и были выкинуты вон. Но у белых на тот момент не имелось сил, чтобы разобраться с националистами. Они начали переговоры, которые прошли 25-26 сентября в Екатеринодаре и закончились ничем. Между тем, грузинские власти даром времени не теряли. С первых же дней оккупации Сочинского округа, включая и Гагры, грузинские власти приступили к разорению его, отправляя все, что было возможно в Грузию. Так была разграблена Туапсинская железная дорога, причем возились рельсы, крестовины, материалы, даже больничный инвентарь. Распродано с аукциона многомиллионное оборудование Гагринской климатической станции, разрушено лесопромышленное дело в Гаграх, уведен племенной скот, разорены культурные имения и так т.д. Деникин. В конце концов, разгромив в конце 1918 года красных на Северном Кавказе, белогвардейцы все-таки вышвырнули за кавказских имперцев за реку Псоу. Грузинские власти на этом не успокоились. 5 декабря 1918 года они ввязались в конфликт с Арменией из-за Ахалкалкапского и Барчалинского уезда в Тифлийской губернии со смешанным армяно-грузинским населением. Впрочем, и тут повоевать со вкусом не получилось. 25 декабря в Поти высадился английский десант. Он и развел конфликтующие стороны, оставив между ними нейтральную территорию, на которой находились медные рудники. Больше англичане в Грузии ничем не отличились. В их задачу входила всего лишь охрана нефтепровода Баку-Батум. Насчет других народов грузинские националисты стеснялись еще меньше. Об этом свидетельствуют доклады Закавказского русского национального совета. Данная организация, созданная кадетами и русскими меньшевиками, ставила свои задачи защиту русского населения. Вот цитата из доклада за июль 1918 года. «С апреля 1918 года учителям русской национальности не выплачивают содержание». Грузинское духовенство захватывает вооруженные силы помещения и инвентарь православных учебных духовных заведений, намеченных для преобразования в светские. Представители Русского национального совета не допущены в комиссию по подготовке законопроекта о переходе духовных учебных заведений в светские, образованную при учебном округе. По настоянию совета отменены приказы об увольнении русских рабочих с предприятий, преследование русских крестьян. Еще меньше церемонились с абхазами. Деникин описывал это так. К концу марта 1918 года большевики, постепенно распространяясь из Новороссийска к югу, подошли к Сухуму. Абхазский национальный совет обратился за помощью к грузинам. Ценой за избавление был договор, заключенный 11 июля между Абхазским национальным советом и грузинским правительством, в силу которого Сухумский округ временно вошел в состав Грузинской республики. Пункт 3 договора предусматривал, что внутреннее управление Абхазии принадлежит Абхазскому совету, а первый, что только национальное собрание Абхазии окончательно определяет политическое устройство Абхазии и судьбу ее. Но вслед за этим грузинское правительство дважды разгоняет национальный совет в августе и октябре, заключив в части его членов Мятехский замок, лишив права выборов русское и армянское население как неприемлющее грузинского подданства. Власть в крае перешла всецело в руки грузинского чревечайного комиссара и революционных учреждений, заполненных местными грузинами. С интересами коренного населения и с его правами хотя бы на внутреннее самоуправление грузинская власть перестала считаться вовсе. Из Абхазии и Сочинского округа шли горькие жалобы и постоянные просьбы об избавлении от грузин, обращаемые к добровольческой армии. А вот что писал в своем дневнике меньшевик Валеку Джугелли, усмирявший восстание в Осетии. Всюду вокруг нас горят осетинские деревни. В интересах борющегося рабочего класса, в интересах грядущего социализма мы будем жестоки. Да, будем. Я с спокойной душой и чистой совестью смотрю на пепелищи и клубы дыма. Я совершенно спокоен. Да, спокоен. Армения и Азербайджан после ухода турок развлекались войнушками из-за спорных территорий, на Хичеване и на Горного Карабаха. Кто там был прав, не мне судить. Но вот вопрос. Армении что? Больше было делать нечего? Однако Дашнаки были психологически заряжены на собирание земель и, едва отдышавшись, начали воевать по новой. Причем так увлеклись этими играми, что прозевали глобальные изменения политической обстановки в регионе и получили на свою голову очень большие неприятности, которые до сих пор отдаются.